Глава шестая Конечно же, спала я плохо. И едва рассвело, снова пошла в лес. Анечку не стала брать, пусть еще поспит. Сама вроде бы быстро управилась, возвращаясь к домику. На поляне лежал красный дракон. На его боках крепились две большие корзины. Рядом суетился мужчина. Крепил ремни, проверял что-то. А еще в одной руке он держал мою дочь. «Кажется, у меня сейчас остановится сердце». «Леди, простите, мы прилетели, а она плачет». Увидев мое лицо, мужчина и сам испугался. Он поспешил мне навстречу вернуть Анечку. «А вы кто?» — я вцепилась в дочь, бросив корзинку. «Я лорд Витольд, буду вас сопровождать. Скажите, что забирать?» «Все сложено у порога, там еще коза». Я посмотрела в сторону леса. Там стоял Леоне, и в его руке была веревка с козой. Я поняла, он решил забрать ее, чтобы не пугать полетом на драконе. Я кивнула, разрешая. Вампир заулыбался. «Там нет козы!» Мужчина вернулся с корзинками и мешком. «Ну, это к лучшему!» Вздохнула я. Вернулась в дом, забрала свою сумку и снова вернулась к дракону. «А мы полетим как?» На красном драконе не было для нас места, да и он, получив свой груз, начал взлетать. Оттолкнувшись от земли, взмахнул крыльями и, обдав нас ветром, оказался в небе. — На мне! — мужчина стоял рядом, придерживая меня за плечи. Ветром от крыльев чуть не снесло. — Вы тоже дракон? — я оглянулась, внимательно рассматривая. Черные глаза, темные волосы в косе. — Да. Он рассматривал меня, а я его. И сейчас я впервые пожалела, что выгляжу как нищенка. Красивый, со вздохом констатировала я. Мне такой в прежней жизни не светил. А теперь, а теперь и ни к чему. Я видела свое отражение в воде. Обычная, замученная жизнью баба. Даже возраст в минусе. Здесь, видимо, стареют раньше. Если на земле в двадцать пять ты еще молода, то здесь уже имеют пять детей, а то и больше, и выглядят как сорокалетние. Витольд отошел от нас подальше и обернулся черным драконом. Я, немешкая, залезла на крыло и, бережно придерживаемая хвостом, залезла по лесенке между зубцов. Усевшись, пристегнула нас ремнями и снова не удержалась, погладив серебряный кончик. «Почему вы смогли обернуться?» — смотрела, как дрожь прошла по телу ящера. Пожалуй, я не готов сейчас объяснить. Драконья морда повернулась к нам. Хорошо, я не тороплюсь. Действительно, чего это я? Опять лезу, куда не следует. Мы взлетели и, сделав круг над домом, улетели. Сердце дрогнуло. А правильно ли я поступаю? Все же это место стало нам домом. Сомнения одолевали меня до появления на горизонте белого замка. Нет, я все правильно сделала. Я теперь и сама не буду думать о том, как заработать на кусок хлеба, и крошка-дочь вырастет княгиней. Осталась ерунда начать действовать. Да и драконом я не собираюсь спускать все прегрешения. Уж я им накручу хвосты, особенно золотому. Чувствую, что это ему жизненно необходимо. От этой мысли я прямо повеселела. Первым делом займусь нашей одеждой. Надо срочно избавляться от тряпья, что на нас. Мы приземлились после красного дракона, когда того разгрузили слуги. Следом мы, и едва я слезла с черного, он снова стал человеком. — А куда девается седло, лестница? — полюбопытствовала я. — Сворачивается в подпространство. Он забрал у меня из рук сумку, я покрепче перехватила дочь. Слуги стояли на пороге замка и не знали, что делать. Потом тот, что провожал меня вчера, решился выйти и с поклоном спросил. — Леди, мы бы хотели знать, как к вам обращаться. — Олеся и дочь Анюта. Я подошла ближе. — Ваши апартаменты готовы. Мы взяли на себя смелость, и служанки сшили вам одежду. Временно сменить. Он растерялся, не зная, как объяснить, что мне нужно поменять одежду. — Пока не приедет портной. — Спасибо, нам бы поесть. — Ах да, а кто управляющий, кто решает все тут? — У нас его нет. — Был, его уволили. Слуга снова замялся. — Как тебя зовут? — Рихард, леди Альесия. — Ты справишься? — Со счетами, закупками, жалованием. Поморщилась я от искажения имени. — Да, конечно. Меня всему обучили. Я вам все расскажу, покажу. Отчеты все по тратам есть. Он кинулся открывать дверь. — Вампиры! — внезапно завизжала одна из служанок. — Тихо! «Еще раз так закричишь!» — рявкнула я, не зная, в принципе, чем можно угрожать слугам. «Тише, детка!» — тетя пошутила. Анечка расплакалась от испуга. «Ясное дело, я ни разу не повысила возле нее голос, а тут такой вопль!» Я, наконец-то, обратила внимание на Витольда. В его руках был меч из тьмы. «Не нужно! Это мои люди! Ну и вампиры тоже мои!» Взяла на себя ответственность. Спустилась со ступенек и, обойдя мужчину, подошла к выходящей из портала толпе. Смотрела и кивала каждому. — Леди, давайте мы сразу вам дадим клятву, чтобы не было у вас проблем! — вперед выступил Леоне. — А я, пожалуй, послушаю ее! — рядом встал Витольд. — Вы уверены? Вы ведь знаете, кто они? Да, — Да-да-да, кровь и все такое! — посмотрела на него. Все же приятно, когда хоть кто-то за тебя заступается. Леони начал говорить, медленно и нараспев, произнося слова. За ним вся толпа повторяла каждое слово. Потом вампир начертил в воздухе какой-то знак, и он вспыхнул клубами тьмы и пропал. — Надо что-то сказать в ответ? — спросила у дракона. — Я такая-то принимаю клятву, — подсказал мне Витольд. — Княжество Эвелет. — Я, княгиня Олеся Эвелет, принимаю вашу клятву. — Благодари им! — — раздались голоса. — Только я не знаю, куда вас поселить, — оглянулась на Рихарда. — Леди Альесия есть целое крыло для слуг, но они с животными, может, в деревню? Там много пустующих домов. Крестьяне побросали жилье и ушли. Пойдете — Пойдете? — посмотрела на вампира. — Конечно, тут рядом, но только нас надо будет сопроводить, не поверит. Рихард, выдели человека, — «И давайте уже кушать. Что там сейчас, обед, поздний завтрак?» Я смотрела, как прислуга выходит из ворот, и их пошел сопровождать юный паренек. «Завтрак, леди!» Дверь замка снова открылась, приглашая нас внутрь. «Позавтракайте с нами!» — позвала я Витольда. «Если позволите!» Он подал мне локоть, я, положив свою ладонь на руку, посмотрела с благодарностью. «Ну что же, начало положено!» Нас пригласили в гостиную. Витольд помог мне сесть. Я сразу начала кормить Анечку. Она начала капризничать. Сначала напугали, а теперь все вокруг интересное. Служанка, стоящая в дверях, не выдержала. «Леди Альесия, давайте я подержу». «Позови ее. Если пойдет, то бери». И я решила попробовать. «Леди Анна, пойдемте ко мне на руки. А у меня вот что есть». Служанка вынула из кармашка что-то похожее на погремушку. Серебряный шар на ножке, внутри которого звякает колокольчик. Ну, конечно же, Анютка задергала ножками и потянула ручки к девушке. «Хорошо», — отдала я дочь, и та тут же отобрала игрушку и начала изучать. «Разрешите пойти в ваши покои, там готовят ванную. Я бы искупала и переодела леди Анну», — спросила служанка. Без меня не купайте. Ждите, я поем и приду. Не хочу настолько полагаться на чужих мне людей. В покое пойти можно. Решила, что это я могу позволить. Проводила взглядом девушку, которая сначала присела в поклоне, а затем, открыв дверь, вышла. Повернув голову к столу, я наткнулась на взгляд Витольда. Рассматривал он меня очень пристально. — Есть вопросы? — разозлилась я. Нечего на меня пялиться. «Простите мою бестактность!» Он спрятал взгляд, уткнувшись в бокал с вином. «Ну, говорите уже!» Начала терзать ножом кусок мяса на тарелке. «Разрешите вам помогать? Любая помощь!» Он снова посмотрел на меня. Я в этот момент тоже подняла глаза. «Я подумаю, делать ему возле меня нечего. А мне только тешить себя мыслью, что, возможно, у нас что-то бы и вышло. Красив, зараза, но, как говорится, не про нашу честь». Да и наверняка есть, если не жена, то любовница. Такие одинокими не бывают. Поев, я подождала, когда он отодвинет стул, и мы сможем выйти из гостиной. Честно говоря, я не знала, как ему намекнуть, что я бы хотела остаться одна. «Думаю, мне пора!» — в его глазах мелькнула тоска. «Слуги знают, как меня вызвать!» «Спасибо за помощь!» «Что сейчас это было?» Ему неприятно находиться рядом или это не связано со мной? Всегда рад буду оказать любую, даже непосильную. Он взял мою руку и поцеловал. Меня словно статическим разрядом щелкнуло. Это еще что? Если понадобится, я буду знать, к кому обратиться. Вытянула ладонь из его пальцев. Он словно нехотя, но все же отпустил. «Благодарю!» Развернулся и ушел. Я же поспешила на звук смеха дочери. Надо бы переодеться, но позже. Сейчас первым делом займусь малышкой. Да еще и растения требуют внимания именно сегодня. Дел не в проворот. Искупав малышку, я переодела ее в обновочки и уложила спать в красивую резную люльку. Видно, что не новая, но очень красивая. Как только Анечка уснула, я посадила возле нее служанку. Как проснется, покормите и принесите мне, если я не вернусь до этого. Убедившись, что малышка спит, я поспешила на выход. Выйдя в холл, я поманила к себе Рихарда. Мне нужна оранжерея и пара крепких мужских рук. И корзинки с травами где? Да, леди Альесия. Он ушел под лестницу и вернулся с двумя слугами. Они вас проводят, корзины уже там. Меня повели во двор. Мы прошли его и вышли в парк. Он был небольшой. Сейчас самое большое свободное место занимал шатер и дракон в нем. Не удержалась и заглянула внутрь, погладила. Потеребила белую шерсть на носу, натыкаясь на небольшие бугорки. Раздвинув мех, увидела, что это начало шипов. Они тянутся от носа и начинаются после головы полноценными острыми пиками. А еще у дракона было две веточки рогов, как их. Странно смотрелось. Острые иглы шипов и эти нежные красные веточки. Погладила. На ощупь бархатные, нежные. Мне показалось, что дракон пошевелился. Решила не беспокоить. Вот его точно мне очень жаль. Лишиться любимой и уснуть. Остается только посочувствовать и попытаться вернуть его. Поспешила за слугами. Они уже отошли на приличное расстояние. За ближайшими деревьями открылась стеклянная оранжерея. А кто за ней ухаживает? Заглянув внутрь, поняла, что часть растений засохла и мертва, часть еще держится. Хозяин делал все сам, очень любил это место. Мы поливаем, но все без толку, оправдывался мужчина. Я попробую помочь. Сейчас посмотрю, что живо, что нет. Найдем место для моих растений. Я положила руку на сухие листья ближайшего кустика прислушалась. Нет, действительно мертво. Надо убирать. Быстро прошла по первой клумбе. Большую часть мы тут же выкопали, освобождая место. Я, раздавая указания, решила пройтись по всей оранжерее. Пока слуги перекапывали, я обошла все помещение. Ну, не так уж много растений погибло. Возможно, поддерживалась с помощью драконьей магии. Я вот только недавно смогла понять, что слышу токи жизни в растениях. Могу сказать точно, какое сейчас в самом пике жизни и максимально имеет полезные свойства. Сделав круг, я вернулась к нужной мне клумбе. Те растения, что там оставались, я аккуратно выкопала и пересадила в свободные места. Это место я полностью посвящу драконьему цвету. Через час все было из корзинок посажено, присыпано привезенной землей. Слуги принесли воды, я тщательно полила заодно еще несколько соседних ополоснула руки от земли, присела на лавочку. Тихо тут, и душа спокойна, словно я дома. Почему так? В домике в лесу я ощущала себя гостей, не к месту.